Голова двадцать седьмая. А, есть таки, ну в самом письме. Сектор Барлос, зона двести шестнадцать, квадрат тысяча двести девяносто семь на двадцать семь. Группа коррекции. Игроку номер семьдесят восемь восемьсот триста девяносто один в воеводе. Сообщение о коррекции игровой реальности. В связи с невозможностью активировать навык удаления без таланта расы гвей «Полёт», Производится безальтернативная замена его на навык «Телепорт». Соответствующее заклинание добавлено игроку и может быть активировано событием плечом по желанию игрока. Данный навык пока в единственном числе в земном секторе игры, но будет добавлен к возможности получения земной расой. В качестве компенсации за вмешательство в игровой процесс вам предложено на выбор два варианта поощрения из пяти. В недоумении пересчитываю еще раз, прежде чем осмотреть список вариантов. Все верно, нет отправителя. Вздыхаю читаю дальше. Первый. Титул «Нет преград». Таланты «Скрыт» и «Маскировка». Второй. Постоянное увеличение маны на 3000 единиц. Третий. Разовое уменьшение требований для подъема уровня поселения в два раза. Только для второго ранга. Четвертый. Десятилетний контракт с НПС 96 уровня. Специальности на выбор. Ювелир, лекарь, кондитер, палач. Пятый. Редкий земной ездовой маунт. Случайно. Удачные игры. Дежурный корректор игровой реальности 56, person sign, brackets 600. Я в шоке. И по двум причинам. Во-первых, включился таймер на пять минут, явно для выбора варианта, и во-вторых, я что бак какой обнаружил. Первое сразу беру, второе, третье мимо, а вот четыре или пять раздумываю. Что может мощный НПС, мне известно, взять, например, палача. С врагов можно получать информацию, а кондитер точно делает изделия с бонусом. Лекарь девяносто шестого уровня научит меня всему и поможет в походах. Ювелир тоже не бесполезное существо. Вещи со статами стоят дорого. С другой стороны, ездовой маунт. В игре сотни три лошадок и прочих ездовых животных. Все получены игровым способом. И в продаже их нет. Пока нет. А потом вдруг появятся. АВК у меня будут, я уверен. Хотя мне маунт нужен именно сейчас. Надо обследовать территорию. Выбираю титул. Вы получили титул. Нет преград. Добавлен талант «Скрыт», добавлен талант «Маскировка». Так, не дергаться. Выбираю маунта. Вы получили ездового маунта «Варк» вашего уровня. Рядом со мной в зале появляется огромный волк. Вернее, «Варк» — мощный зверюга с бело-зеленой шерстью, почти с меня ростом. Вы восьмой из тех, кто в земном секторе влияния получил «Варга». Как вошедший в первую восьмерку игроков-владельцев... Вы получаете редкий навык – речь Варга. Желаете дать имя Варгу? Желаете посмотреть его характеристики? Желаете задать команду для отзыва и призыва Варга? Желаете задать распределение опыта между вами и Варгом? Вы – вожак волчьей стаи. Желаете задать стае нового вожака Варга? Все характеристики волков в стае единовременно вырастут на 10%. Делать нечего, надо разбираться в управлении маунтом, но не сейчас. Я уже настроился покупать шмот. Нахожу, как отозвать маунта, и он исчезает, растаяв в дымке. Пишу всем в чат и сообщение с просьбой ответить максимально быстро и прыгаю в ауарх. Почему туда? Просто я знаю, где можно нормально потратиться. Не стандартные вещи с аукциона а именно подделки мастеров НПС, которые продаются только в небольших магазинчиках. Когда я был новичком, мы с Ингой частенько заходили в один такой и мечтали о будущих покупках. Несомненным плюсом было то, что там много вещей, не выпадающих после смерти. На смерти будут, я уверен, при нашем-то агрессивном окружении. Если уж мощная группа игроков слилась, то нам сам Бог велел». Магазин располагался довольно далеко от портала, но я шел не спеша, разглядывая прохожих. Много азиаток, симпатичных и не очень, симпатичных больше. В той же Южной Корее все помешаны на пластике, и когда выяснилось, что в игре коррекция тела и лица стоит солидных денег, стали хитрить. Проще сделать пластику в реале, и тогда слепок твоего игрового аватара будет похож на реальное, отредактированное земной пластикой тело. Меня это особо не заботило, ведь я поменял свою внешность кардинально. — Мальчик, а ты не знаешь, где тут лавка Мерзоя? — остановила меня красивая азиатка моих лет, смешно коверкающая русские слова. — Я иду туда, могу проводить, — ответил я через переводчик на ее родном языке. Градус внимания ко мне сразу вырос. — Переводчик — это статусная дорогая вещь, сразу видно богатого человека, а по моей простой одежде этого не скажешь. «Я Арина!» — гордо представилась красавица и подала мне свою руку. Пришлось вести даму в одежную и обувную лавки. Ружья, амулетов, алхимии и прочего там не было. Зато выбор обуви, одежды и головных уборов был чрезвычайно высок. Цены начинались от десяти кредитов за самую мелочь. Но каждая такая мелочь была чем-то уникальна и ценна. Рина удивительно ловко щебетала, выпытывая у меня всякие подробности, но о себе почти ничего не рассказывала. Я даже не понял, сколько ей лет и есть ли у нее парень, хотя спросил об этом раза три. Основное про себя раскрывать не стал, зато мои потребности в покупках она теперь знала отлично». Особенно девушку интересовала, откуда я и сколько мне лет. Тоже трижды спрашивала. Но я нашел противоядие. Просто разглядывал ее фигурку и личико, наслаждаясь процессом. — Ты вот меня спросил, откуда я, сам не говоришь. Боишься, что приеду в гости? Ха-ха. Если хочешь, дам тебе свою почту. Мило ворковала она. Я молча рассматривал ее ноги в сандалиях, обвитой какой-то блестящей лентой. вина не протестовала. «Так, давай чат установим, а то потеряемся тут в магазине. А я тебе еще лавку оружейника хочу показать», — строго сказала Арина, кинув запрос мне на чат. Пытаюсь отклонить запрос и вижу надпись. «Ваш навык маскировка? Повысился текущий уровень таланта? Два. Доступны следующие навыки. Подмена имени, подмена внешности, слияние, отвод глаз». Выберите один из них. До момента выбора действует случайный в настоящий момент подмена имени. Автоматическая смена навыка произойдет через 9 минут 48 секунд. Выбираю подмена имени и, принимая чат по наитию, меняю воевода на выдуманное «самый-самый». Девушка читает мое имя, и легкая гримаска скользит по ее лицу. Приняв чат, она без лишних слов исчезает в магазине, даже не сказав «пока». Чат с игроком Рина тут же пропадает. Блок. И тут меня осеняет. К сожалению, моя морда висит на всех земных форумах по игре. Я засветился еще после глупого раскрытия себя в мэрии Коула. Значит, за мной охотятся. И плотно. Скорее всего, засады стоят на всех порталах. Да шут с ними. Захожу в лавку. Длинное здание вдоль дороги имеет два этажа. Кроме подвальных, о которых я могу только догадываться. Несколько продавцов обслуживают не такое уж и большое количество покупателей. Магазин выше средней ценовой категории. Чем могу быть полезно? Приседает в поклоне продавец-игрок индика средних лет со своим служебным переводчиком. Что-то из верхней ценовой категории для повседневной носки и для полевых выходов с уклоном на бонусы в ману. Нужны сумка или пояс, не теряемые после смерти, говорю я, оглядывая зал. «Прошу вас в отдельный кабинет. Еще раз кланяется индейка А вот там я еще не был. Просторное помещение на втором этаже, где меня начинают грузить вариантами. Вот отличный камзол. Носки, прочность повышенная, два слота под амулеты. На ману, как вы хотели, плюс 200, еще плюс 25% к маскировке, нетеряемый». «Интересно. И цена какая?» — спрашиваю я. «40 ВК. Сумма приличная». Переводен рубли ляма-два выйдет, но я планировал потратить больше. Тысячу на два комплекта одежды и столько же на оружие, амулеты и прочее. Да и видел я дорогие вещи в зале стоимостью в 200 ВК. Все-таки есть зашоренность у продавцов-игроков. Встречают по одежке. Значит так. Нужна сумка-инвентарь с облегчением веса, нетеряемая и самая дорогая. Решаю действовать по-другому я. В итоге я купил полевой комплект за почти 500 кредитов. Сумка-инвентарь. Вместимость 64 слота. Переносимый вес 82 килограмма. Объем 2 трети куба. Уменьшение веса минус 20%. Статус нетеряемая. Комбинезон рейнджера броня плюс 20. Снижение уровня от дальних атак плюс 10% маскировка плюс сорок процентов бодрость плюс тридцать процентов скорость восстановления бодрости двукратная мана плюс триста сорок плащ рейнджера с накидкой броня плюс пятнадцать снижение уровня от дальних атак плюс пять процентов маскировка плюс сорок пять процентов прочность двукратная мана плюс сто процентов сапоги рейнджера выносливость при ходьбе плюс двадцать Скорость передвижения плюс сорок, стойкость плюс один, снижение урона от яда плюс сорок процентов, передвижение по камням плюс пятьдесят, прочность двукратная. Жаба все же задавила меня, и повседневные вещи я взял дешевле, чем планировал, потратив всего сорок шесть ВК. Тут же сразу переоделся в приобретенный комплект, еще и нацепил на себя инвентарную сумку. Костюм путешественника. Защита к ограблению плюс 80%. Выносливость плюс 12%. Сапоги горожанина. Скорость передвижения плюс 10%. Прочность двукратная. Рубашка хамелеона Смена цвета 4 варианта. Броня плюс 40%. Для своего мечника я взял вещи не сильно дорогие, да еще и поторговался. Кожаная куртка из крокодила. Броня плюс 5. Ловкость плюс 5. Штаны Змеилова, скорость передвижения плюс 6%, защита от пресмыкающихся плюс 20%. Сапоги Скалолаза, ловкость плюс 5%, передвижение по горам плюс 17%, защита от дальних атак плюс 7%. Это мне обошлось в сотку ВК, хотя просили 107. «Чего вам доброго, Шамай-Шамай!» Лично провожает меня хозяин магазина НПС сорокового уровня. Дяденька Слысиной лет сорока по имени Мерзой. Ваша текущая скидка — полтора процента. — Спасибо, уважаемый Мерзой, — кивнул я. — Будет приятно зайти к вам вскоре. Имел в виду покупку одежды для других моих жителей, хотя трое уже отказались от арендного шмота — русалка, малина и болтик. Ну, с последним понятно, кто ему вообще позволил тратить госсредства. — Слава, ты что ли? Ты где? — Раздался рядом вдруг голос Инги, которая вынырнула из какого-то отдельного зала. «Черт, куда он делся?» Я притворился ветошью и стал пятиться к выходу. Инга, к сожалению, тоже следовала за мной. Мне удалось скрыться с ее глаз, лишь зайдя за колонну. Внезапно за талию у меня обняли женские ладошки. — А я тебя нашла, — весело сказала неожиданно подкравшаяся сзади Рина на русском языке, что интересно с меньшим акцентом, чем раньше. — Ты куда пропал, негодник? Хотел без меня уйти? — Показывай, что купил. — Ну, неплохо, неплохо. — Сама удалила чат, а потом, говоришь, пропал, — язвительно хмыкнул я, сбрасывая ее руки с пояса. А вот рот ворона раскрыла зря. Сыр выпал из клюва. Почти. Инга, снова услышав мой голос, который я не догадался сменить, выскочила из-за прилавков прямо к нам с Риной. «Славка, ты чего от меня бегаешь?» И меня опять обняли сзади. На этот раз это была моя старая знакомая Инга. «Дура слепая. Не видишь, что ли, что я выше стал? Но сказать ей ничего не могу, и не говорить тоже плохо. Вон как Рина подобралась, услышав мое имя».